Для этого они и нарушили бойкот. В такой обстановке романтические жесты помешают развитию промышленности там и дальнейшему углублению мировой революции. Выводы напрашиваются сами собой. Поль и трое комитетчиков кивали. Они были природными тугодумами. Все, что товарищ оттуда рассказывал, звучало научно и очень убедительно. Он читал теоретическую лекцию. Практических действий от них не требовалось. Они не чувствовали, куда он клонит, потому что ничего не знали о флотилии. Однако малютка Леви и писатель обменялись быстрым тревожным взглядом. Это не укрылось от внимания Рубашова. Он закончил несколько суши. Такова принципиальная обстановка в мире. Долг каждого честного партийца свято выполнять директивы партии. А вы призваны объяснять товарищам, которые слабо разбираются в политике, внутреннюю сущность этих директив. Вот все, что я хотел сообщить. Несколько минут комитетчики молчали. Рубашов надел пенсне и закурил. Малютка Леви подвел итог. Товарищ закончил. Вопросы есть? Вопросов не было. Немного погодя, один из дочеров запинаясь сказал, а что спрашивать? И так ясно. Товарищи там, они понимают. Ну а за нами дел не станет. Мы уж тут постараемся для бойкота. У нас эти свиньи ничего не погрузят. Двое других дочеров закивали. Поль подтвердил, у нас не погрузят. Скорчил невероятно воинственную гримасу и для пущей убедительности подвигал ушами. На секунду... Рубашов всерьез поверил, что ему дают организованный отпор. Однако, подумав, он сообразил, что докеры просто его не поняли. Он посмотрел на малюку Леви в надежде, что тот объяснит ему ошибку. Но Леви молча глядел в пол. Лицо Билла передернуло судорога, и он выкрикнул. «Опять мы? Неужели же вашу новую сделку нельзя провернуть в другом порту?» Догеры глянули на него с изумлением. Их поразило слово «сделка». Мысль о маленькой черной флотилии никому из них не приходила в голову. Рубашов подготовился к этому вопросу. «Данное место», — ответил он, — «наиболее приемлемо для будущей операции как географически, так и политически. Отсюда, вплоть до конечного пункта, груз пойдет по железной дороге». «Нам, разумеется, нечего скрывать, однако...» Реакционная буржуазная пресса любит раздувать грошовые сенсации. Не следует давать ей подобных возможностей. Бил опять переглянулся с Леви. Лица докеров выражали непонимание и очень медленную работу мысли. Внезапно Поль хрипло спросил. «Это о чем же вы тут толкуете?» Все обернулись и посмотрели на Поле. «У него набухли вены на шее, а белки глаз сделались красными», — Леви сказал. «Понял, наконец». Рубашов перевел взгляд на Леви и спокойно продолжил. «А теперь о деталях. Завтра утром в вашем порту, если не случится ничего непредвиденного, должны ошвартоваться пять кораблей Народного комиссариата внешней торговли». «И все же потребовалось несколько минут», — Чтобы докеры осмыслили сказанное, никто не проронил ни единого слова. Все молча смотрели на Рубашова. Потом Поль встал из-за стола и, швырнув шапку на пол, ушел. Трое докеров проводили его взглядами. В комнате повисла напряженная тишина. Кашлинов, малютка левии сказал. Товарищ объяснил, почему это нужно. Если не они, то кто-нибудь другой. Прошу высказать ваши соображения. Докер, обещавший постараться для бойкота, угрюмо выговорил. Старая песня. Мол, если я не сделаю работу, все равно сделает кто-нибудь другой. Такие песни поют брейкеры. Снова наступила тяжелая тишина. Пой хлопнул дверью подъезда. Немного помолчав, Рубашов сказал. «Товарищи». Страна, победившая революции, должна развивать свою промышленность, помочь ей в этом наш святой долг. Сейчас абстрактное прекраснодушие играет на руку врагам партии. Прошу вас обдумать мои слова.